12 апреля. День космонавтики, а у нас в России еще и Пасха. Тут редкий случай, когда космонавты на орбите все-таки увидели Бога. До отъезда пять дней. Записи мои заброшены, работы недоделаны. Зато мы с Джереми обошли все парижские сады и парки. От Булонского леса до Висячего сада на крыше возле Монпарнас, от Монсури до Сен-Клу, от Пали-Рояля до Тюлери... В моём родном городе есть два дендрария: ЦПК и О имени Маяковского. С гипсовыми статуями и маньяком в оранжерее. Поэтому в народе его зовут парк Маяковского. Есть скверы и парки, названные в честь Энгельса, Павлика Морозова и какого-то съезда Комсомола. Под деревьями там лежат сметённые в кучу человеческие зависимости. Шприцы, окурки, банки из-под пива. В Париже мы ходим по паркам и садам, иногда Джеррими берёт меня за руку, и всё. Я искоса поглядываю на него. Не молодой и не красивый. Залысины, морщины. Карас сказал, он очень известный скульптор, что всем нам и не снилось такая слава. Я увидела его работы случайно, когда приезжали спонсоры. Они заходили к каждому по отдельности, и тем же вечером мы с Антоном встретились внизу. Решили выпить чаю в моём кафе. Итальянец сказал, что его агент пристроил несколько работ в галерею. Не хочу ли я посмотреть? Мы шли до этой галереи пешком, и я устала соответствовать красоте Антона. С ним рядом нельзя быть самой собой, нужно постоянно втягивать живот и обворожительно скалиться. Он действительно очень красив. Картины Антона по-прежнему походили на фотографии, а вот статуэтка, стоявшая у входа на Большом Кубе, я с трудом удержалась, чтобы не схватить её. Хотелось гладить, поворачивать так и эдак. проводить пальцем по гладкой поверхности и чувствовать, как она срывается в шероховатость обратной стороны. «Хм, ничего особенного», — хмыкнул Антон. Но лицо его тут же вытянулось. Рядом лежали визитки с именем скульптора. «Я отдала бы все свои деньги, если бы они остались после трех недель жизни в Париже за эту статуэтку. Но она стоила поистине небесную сумму». И ведь не сказать, не объяснить, чем она мне так понравилась ни на одном языке мира. Пыталась найти сходство с кем-то любимым. Ох, уж это вечное наше похоже на Гадаева, Кремер, Эрнс Барлах. Нет, нет и нет. Прости меня, прелестный стукан. Хоть бы фотографию на память сделать. Но я постеснялась, а потом Когда бы ни пришла, галерея почему-то оказывалась закрыта. В музеи мы с Жеррими ходили мало. У нас были сады, живой Ван Гог, настоящий Моне, подлинный Ренуар, неподельная Серафина Луи. Сложно описать цветы, когда видишь перед собой не подсолнухи, кувшинки и пионы, а подсолнухи, кувшинки и пионы. Фиалки волн и гиацинты пены. Париж, наконец, расцвел, распустился, как тот капризный тугой бутон, который никак не соберется силами и показывает лишь краешек яркого лепестка, как кокетка, приподнявшая юбку. Джереми держит меня за руку, и я каждый раз думаю, что после его прикосновения она превратится в нечто другое. Он может извоять ее заново, сделать не такой, как была, и вообще не рукой. На днях мы случайно забрели в сад на улице Розье, ход с улицы через двор старинного особняка. Придовой газон, каштаны, скамейки. Я рассказываю Джеррими о том, что ботанические рисунки цветов всё равно что анатомические портреты людей, и ещё о том, что дисмодиум умеет размахивать листьями как руками, и о том, как опасен борщевик, и о том, что хурма родственница ибенового дерева. и о том, что неопалимая купина называется еще и огонь трава. Вечерами я ищу в интернете все новые и новые слова, в гугл-переводчике, простодушном помощнике без языких влюбленных. Мама говорит, что очень соскучилась, горшки в полном порядке, клеродендрум все никак не отсветет, тебя ждет». В почтовом ящике девять писем от Олега, в каждом ссылка на видео или полезную статью. Дуня перевела деньги за проданные гиацинты. Их хватит на один мизинчик с статуэтки Джереми. Ленка ходила с какой-то своей подружкой в оперный театр на прогон травиаты. Самая лучшая, призналась дочь, это когда режиссер завопил на артистов «Еще раз!» «С третьей цифры!» И даже те, кто к тому времени умер, безропотно вскочили на ноги и снова начали петь. Вот и я здесь тоже пою. В мыслях перебираю цитаты из старых песен исчезнувших групп.